брую портит. Пахали, впрочем, ничего. Перемелится мука будет. Да разве тебя теперь хозяйство занимает? Тени нет у вас. Вот что горе заметил Аркадий, не отвечая на последний вопрос. «А я с северной стороны над балконом большую маркизу приделал», промолвил Николай Петрович. «Теперь и обедать можно на воздухе. А что-то на даче больно похоже будет»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 Бедная старуха. А прокофить жив? Жив. И нисколько не изменился. Все так же Брюзжит. Вообще ты больших перемен в Марии не найдешь? Приказчик у тебя все тот же? Вот разве что приказчика я сменил? Я решился не держать больше у себя вольноотпущенных, бывших дворовых. Или, по крайней мере, Не поручайте мне никаких должностей, где есть ответственность, — Аркадий указал глазами на Петра. Он в самом деле вольный, — заметил в полголоса Николай Петрович. Но ведь он коммердинер. Теперь у меня приказчик из Мещан, кажется, дельный малый. Я ему назначил 250 рублей в год. Впрочем,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 И усеянные редким и низким кустарником вились овраги, напоминая глазу их собственные изображения на старинных планах Екатерининского времени. попадались речки с обрытыми берегами, крошечные пруды с худыми плотинами и деревеньки с низкими избенками под темными, часто до половины разметанными крышами и покривившиеся молотильные сарайчики с плетенными из хвороста стенами,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 выкрашенного серой краской и покрытого железную красную крышей. Это и было Маргина, новая слободка тоже, или по крестьянскому наименованию «Бобылий хутор».